Глава 10. 29 октября 2012 года. 13 часов 30 минут. Смоленское лютеранское кладбище. Васильевский остров. Город Санкт-Петербург. Выдох неторопливо прогуливался по тропинкам Смоленского кладбища, прокручивая в голове события последних десяти дней, начиная со звонка директора и заканчивая вчерашним ночным разговором с Сашей. Он искренне пытался сфокусироваться на деле и отчасти надеялся, что у него снова случится какое-нибудь видение, которое подскажет, что делать дальше. Провоцировать видение он не пытался, как и обещал Саша. Ваня сидел на скамейке и наблюдал за прогулкой Войтаха со скептическим выражением на лице. Он то и дело зябко южился. День выдался особенно холодным и промозглым. Солнце на небе до сих пор так и не появилось, и, несмотря на дневной час, создавалось впечатление глубокого вечера. «А где наш Айболит?» поинтересовался он, когда Войтых снова проходил мимо. «Саша работает сегодня», ответил тот, останавливаясь. «Не все же могут себе позволить столько времени не появляться на работе». «Кстати, а у тебя откуда столько свободного времени?» «Я временно не работаю», соврал Войтых очередной раз, напомнив себе, что вопрос работы нужно как-то решать. «С официальной работой, о которой он сможет рассказывать остальным». «Ясно. А Лильку ты куда опять услал?» Она общается с этим журналистом Дмитрием. Дементьев так и не сказал мне, как маньяку удалось похитить еще одну девушку. Я попросил Лилю узнать. Она сказала, что Дмитрий сможет помочь. «Не нравится мне он», – констатировал Ваня. «Тебе никто не нравится», – хмыкнул Войтых. «Если он проявляет интерес к твоей сестре». Ваня хмуро посмотрел на него. «Зная, какого рода интерес вы проявляете, хотя вот я с тобой так до конца и не разобрался, что тебе от нее надо?» Войтых ничего не ответил, только повернулся и пошел дальше. Ваня сверлил взглядом его спину до тех пор, пока тот снова не повернулся и не пошел обратно. Когда Войтых вновь поравнялся с ним, Ваня поинтересовался. «А вот давно хочу спросить, почему каждый раз как надо отправить какому-то стрёмному мужику девушку, чтобы что-то выяснить?» «Идет Лиля, а не Саша». Бытых снова остановился и посмотрел на Ваню чуть раздраженно. Он пытался думать, а Ваня его все время отвлекал. К тому же Войтыху давно надоели Ваня на претензии на его счет. Он понимал, что сам дал тому повод для тревог и до сих пор иногда давал. Понимал он и то, что совершенно по-свински ведет себя с Лилей. Возможно, в любой другой день Войтых просто честно сказал бы, что Ваня может не переживать по поводу их отношений с его сестрой – но тот зачем-то приплел Сашу и раздражение, копившееся в вытахе несколько дней, возобладало над здравым смыслом. Во-первых, педантично принялся перечислять он, Саша замужем, что очень заметно по ее обручальному кольцу. Во-вторых, она не умеет врать, а что еще хуже не любит, а с таким прямолинейным подходом к получению сведений добиться хороших результатов. В-третьих, Саша не так умело пользуется своим внешним видом для влияния на мужскую половину человечества. Ваня с угрожающим видом поднялся со скамейки. Теперь он, как обычно, смотрел на Войтаха сверху вниз, поскольку был выше почти на голову. «Есть еще! И в-четвертых!» — заметил он, приближаясь к Войтаху. «Только ни одна из этих дурочек этого не видит! На Лильку тебе плевать, в отличие... Ты ошибаешься!» перебил его Войтых. «Лиля очень красивая женщина». Он вызывающе улыбнулся. «Очень. Ни один мужчина перед ней не устоит. Особенно, когда она так э, сильно сама этого хочет». «Ах ты мразь!» – разозлился Ваня. «Держись подальше от моей сестры. Найди себе другую красотку для развлечения, иначе...» «Иначе что?» Снова перебил Войтых. «Твоя сестра взрослая женщина. Умная женщина». Она все прекрасно понимает. И вольна свой выбор делать сама. Мне ты -то тоже указывать не можешь. Мы с ней сами разберемся, какими будут наши отношения. Войтых даже не заметил, когда Ваня успел поднять руку и замахнуться. Возможно, тот и не замахивался, вовсе ударил так. В пользу этого говорил и тот факт, что войты хоть и пошатнулся, но не упал. И челюсть у него не хрустнула, хотя удар оказался довольно ощутимым. Но, учитывая Ванину комплекцию и мускулатуру, Войтах не сомневался, что после полноценного удара он не только не устоял бы, но и определённо всё же угодил бы больницу. А так он только инстинктивно прижал руку к разбитой губе и приглушённо рассмеялся. «Намёк понятен», – отозвался он. «Я надеюсь», – проворчал Ваня. Развить тему они не успели, так как со стороны главного входа к ним подошёл неф Он окинул взглядом кровоточащую уже немного припухшую губу Войтаха и Ивана, потирающего костяшки пальцев на правой руке и понимающих хмыкнул «Сторож клянется, что никогда не закрывает кладбище в те часы, когда оно должно быть открыто», сообщил он, протягивая Войтаху чистый носовой платок. Я его спрашивал, не было ли каких исключений и не может ли кто-то еще его закрывать. Он сказал, что никому нет дела до этого кладбища. Ключи есть у разных людей, но кроме него никто не открывает и не запирает ворота. Они у них исключительно для того, чтобы попадать на кладбище без проблем в нерабочие часы. У кого, например, поинтересовался Войтых, прижимая платок к губе? У служб, занимающихся уборкой, у сотрудников архива, которые хранят данные о похороненных тут людях. Они ведь до сих пор пытаются восстановить информацию обо всех обитателях кладбища. Иногда приходят сюда изучать надгробные плиты. «Про сотрудников архива я знаю», – кивнул Войтых. «Мы общались с одним из них». «Вся администрация кладбища имеет доступ к ключам, естественно», – продолжил перечислять Нев. «Насколько я понял, обзавестись ключом может кто угодно». Получить к ним доступ и сделать дубликат при необходимости довольно просто. Судя по дырам в заборе, они вообще не обеспокоены ограничением доступа, заметил Ваня. Да, попасть на кладбище и так не проблема. Тогда кто и зачем закрывал его? Бойтых вернулся к вопросу, с которого они начали сегодня. И зачем маньяк срезал цепь? Ваня и Нев молчали. Вокруг снова повисла тишина. Днем в понедельник на кладбище были только они, вездесущие вороны и сильный ветер, который шелестел полуоблетевшими кронами деревьев, придавая еще больше мрачности и без того мрачной картине. «Может быть, он срезал ее, чтобы запутать следы?» — в конце концов предположил Нев. «Например, если у него есть ключ. Таким образом он хотел отвести подозрение от всех, у кого он есть». «Логично», – кивнул Войтых. Кровь из разбитой губы наконец остановилась, и он убрал платок в карман, справедливо посчитав, что должен Неву Новый. «Тогда я полагаю, что он его и закрывал?» «Мы с Сашей ночью думали о том, как связано жестокое убийство Инны и Вики со всей этой историей». «Вы с Сашей ночью?» – насмешливо переспросил Ваня. «Мы ночевали у ее родителей, потому что после разговора с патологоанатомом застряли в пробке и опоздали на мосты». Раздраженно пояснил Войтых. «Ну да, ну да». «Так до чего вы додумались?» – поторопился уточнить Нев, пока дело снова не дошло до драки. «Эти девушки исчезли 7 октября. а 10-го Лена второй раз написала Марине, предупредила о том, что маньяк, убивший ее и других, снова выбирает себе жертву». «И что?» Не понял Ваня. Помнишь, я показывал вам на фотографиях, сделанных Инной, женскую фигуру, которая попала в один из кадров? Ну да. Вы считаете, что это была одна из поднятых жертв маньяка? Догадался Нев. Именно. И я считаю, что именно они и убили девчонок. А что они снова делали на кладбище? Задался Ваня тем же вопросом, который возник и у Саши. «Подзаряжались», — ответил Нев быстрее, чем войтах успел открыть рот. «У кладбищ, особенно старых, довольно мощная энергетика. Но когда мы говорим об энергетике смерти? Я же говорил вам, что некромант может замедлять разложение поднятых им тел». Дождавшись двух синхронных кивков, Нев продолжил. «Не последнюю роль в подобных вещах играет как раз такая энергетика» если наш некромант пытается сохранить тела своих мёртвых, жён или кто они там ему. В общем, он должен либо держать их где-то неподалёку, либо время от времени приводить сюда. «Либо и то, и другое», – пробормотал Войтых. «Что там, – говорил нам Сизы?» «Что тут мёртвые повсюду». Без труда воспроизвёл предупреждение сумасшедшего бомжа -нев. «Мне кажется, нам пора найти...» нашего знакомого, и уточнить, где именно всюду здесь мертвые. 29 октября 2012 года. 14 часов 35 минут. Заброшенное здание, переулок Декабристов, Васильевский остров, город Санкт-Петербург. Как и в прошлый раз, найти Сизова было довольно просто. Он опять отирался в районе автозаправки. Выяснить у него, где он видел мертвых и каких – оказалось задачей гораздо более сложной. Он лепетал что-то про опасность, про хороших ребят, неумело крестился и повторял снова и снова, что туда ходить нельзя. В конце концов, Ване удалось внушить Сизому достаточно страха, чтобы тот все-таки объяснил, что там – это старое заброшенное здание, стоящее сразу за кладбищем. Оказывается, его давно облюбовали местные бомжи. В нем можно было укрыться от ветра и дождя, даже развести огонь так, чтобы никто не увидел и не прогнал. Три этажа и обширный подвал давали возможность одновременно собираться разным компаниям, но несколько месяцев назад там появились какие-то неизвестные люди, очень агрессивные. Сизый полушепотом утверждал, что они убили и сожрали парочку местных, после чего все стали обходить здание стороной. «Мы что, попремся туда на ночь глядя?» Сомнением уточнил Ваня, когда они подошли к старому облезшему дому, который взирал на них пустыми глазницами выбитых окон. «Какая ночь! Еще даже трех нет!» Войтых даже посмотрел на часы, чтобы убедиться в своей правоте. Ваня последовал его примеру и выругался «Что-то темнеет тут рано!» – проворчал он. «У нас в октябре и не расцветает!» – со вздохом отозвался Нев. Там внутри будет еще темнее. «В телефонах есть фонарики», – напомнил войтых их, доставая свой. думая более безопасного времени для проверки нашей теории не найти, так что придется идти». Внутри действительно оказалось темно. Свет проникал, в лучшем случае, в помещение с узкими окнами. В коридоре же без фонариков идти было опасно. На полу повсюду валялся разногабаритный мусор, битые стекла, какая-то подозрительная грязь. Тишина здесь стояла еще более оглушающая и вязкая, чем на кладбище. Войтых, Нев и даже Ваня ступали очень осторожно и почти не дышали, словно боялись привлечь к себе внимание. И все же они методично заглядывали в каждое помещение, обводили тусклым светом встроенных в смартфоны фонариков стены и пол и двигались дальше. В одном из просторных помещений на третьем этаже внимание Войтыха привлекла бесформенная куча в углу. Нев и Ваня вопросительно переглянулись, когда он направился к дальней стене и последовали за ним. «Что-то там увидел?» – спросил Ваня. «Это... это же...» Нев сначала нахмурился, а потом зажал рукой рот и попятился назад. «Твою мать!» – пробормотал Ваня, скривившись. Но он все же не двинулся с места, помогая светом своего фонарика в войтуху, который присел рядом с грудой обглоданных костей. Готов поспорить, что здесь мы найдем останки и Инны с Викейн. Тихо констатировал тот, изучив свою страшную находку. Он выпрямился и отошел на несколько шагов назад, хотя, мне кажется, там не только они. Безумие какое-то! Тяжело дыша выдавила себя неф Посреди города такое! Может, позвоним твоему Дементьеву? Предложил Ваня, поглядывая на Войтыха. Это дело явно по его части. «И что мы ему скажем?» Войтых покачал головой. «Останки – это не совсем тот, что мы ищем. А когда мы покажем ему это, сюда мы больше не попадем». «А что мы ищем? Зомби?» «Знал бы, захватил бы каску». «Каску?» – переспросил Войтых. «Зачем тебе каска?» «Самая нужная вещь во время зомби-апокалипсиса!» Ваня усмехнулся и «Ее важно надеть сразу, потому что зомби можно убить только выстрелом в голову. А если ты успеешь надеть каску до того, как станешь зомби, то потом у тебя будет дополнительная защита». Увидев поражение лиц Войтыха и Нева, Ваня рассмеялся. «Это шутка такая. Чего вы? Шуток про зомби-апокалипсис не слышали?» «Даже если мы имеем дело с зомби», – назидательно пояснил Нев, «то они с такими, которые могут привести к зомби-апокалипсису из голливудских фильмов. Это тела, поднятые волей колдуна, а не какой-то там вирус, передающийся через укус. Что ж, звучит обнадеживающе. Ваня снова посмотрел на Костя. Значит, нас максимум сожрут? Сами мы не будем бегать по Питеру и хрипеть? Мозги! Мозги! Ладно, пойдемте дальше. Велел Войтых, пытаясь скрыть улыбку. Они снова спустились вниз, прошли еще раз по первому этажу, но так никого и не нашли. Сызы говорил, тут есть подвал. Вспомнил Войтых, озираясь по сторонам. Надо найти его. Дворжик, ты ужастики вообще не смотришь, что ли? Ваня раздраженно закатил глаза. Ты понимаешь, что подвал – это стопроцентный смертный приговор? Войтых потянулся к на поясной кобуре, которая по традиции висела сзади, и достал из нее пистолет. «Выстрел в голову, говоришь?» «Ладно, убедил». Они нашли вход в подвал и осторожно спустились по разрушающейся лестнице. Здесь было совсем темно, так как окон под землей быть не могло. Никаких выключателей они не нашли, поэтому даже если где-то здесь еще работало электричество и оставались неразбитые лампы, то толку от них никакого не было. «Черт! Да тут целый лабиринт!» проворчал Ваня, когда они принялись блуждать по огромному помещению с коммуникациями и полуразрушенными перегородками. Стукнувшись в темноте головой о какую-то трубу, он громко выругался. «Тихо!» — одернул его Войтых. «Да я тут...» — начал объяснять Ваня, но Войтых схватил его за плечо и сжал, тревожно оглядываясь, и обводя лучом фонарика стены. «Мне кажется, я кого-то слышал», — пояснил он шепотом. «Там...» он указал в сторону коридора, уходившего куда-то вглубь здания. Сделав знак остальным, он двинулся в том направлении, сняв пистолет с предохранителя и держа его наготове. Нев чувствовал, как от страха у него потеют ладони и старался удобнее перехватить телефон, чтобы случайно не выронить его и не остаться без возможности освещать себе путь. Он шел за вуйтахом и Ваней, хотя эта идея казалась ему не очень удачной, Он не решался озвучить свои опасения только потому, что не хотел выглядеть трусом. Внезапно Войтах остановился. Он еще ничего не успел увидеть, но зато почувствовал знакомое ощущение где-то в затылке. Легкое покалывание и зуд. То же самое чувство возникло у него в первый день, когда он пришел к Марине. И потом появлялось еще пару раз. Сначала он решил, что кто-то подглядывает за ним через дверной глазок, а он просто чувствует этот взгляд. Потом он утвердился в этой мысли, когда действительно поймал на себе взгляд сотрудника архива. Поэтому теперь он был уверен, что кто-то снова смотрит ему в спину. Однако чья-то фигура появилась впереди. В блеклом свете фонариков она сначала показалась тенью, только потом Войтых и остальные поняли, что перед ними стоит мужчина, прячущий лицо в тени очередной свисающей с потолка трубы. «Кто это, черт, побери?» – тихо спросил Ваня, отчаянно жалея, что у него пистолета нет. «Кто вы?» – громко спросил Войтых. «Что вы здесь делаете?» Мужчина дернулся и побежал прочь, не удостоив никого ответом. Не говоря ни слова, Войтых побежал за ним. Неф и Ваня не отставали. Однако за первым же поворотом они потеряли того, за кем гнались. «Куда он делся?» – Ваня удивленно оглядывался по сторонам. «Не знаю» бойтах пытался найти поблизости какую нибудь нишу или дверь, но вокруг были только стены и трубы тише велел неф, который стоял самым последним. он прислушивался к какому то тихому странному звуку, который казалось доносился откуда то сзади. а звук этот был похож на хриплое дыхание или смесь затрудненного дыхания с рычанием. Нев понимал, что ему нужно обернуться и посветить назад, но затылок и спину от чего то вдруг парализовало. «У меня за спиной», – прошептал он Войтуху. «Кто-нибудь есть у меня за спиной?» Войтух посветил фонарем и непроизвольно дернулся, снова поднимая пистолет вверх и целясь. Неву сначала показалось, что в него, но потом он догадался, что цель все же действительно находится у него за спиной. «Нев, идите к нам», – тихо велел Ваня. Эти слова помогли Неву сбросить оцепенение. Он быстро шагнул к Ване и Войтуху и тогда, наконец, смог повернуться и посмотреть, кого он слышал. Их было пятеро. И стояли они дальше, чем не вдумал. На первый взгляд, они мало чем отличались от бомжей вроде Сизова. Но если присмотреться, то даже в свете слабых фонариков становилось видно, что язвы на их лицах – это не просто дерматологические проблемы. «И что теперь?» – спросил Ваня, глядя на бомжей – Те не двигались, только смотрели на них, как будто ждали приказа. «Я не знаю», – честно ответил Войтых. Пятеро мужчин перед ними медленно и синхронно шагнули в их сторону. Один раз, другой. Они наступали, но явно не торопились. Нев, Войтых и Ваня испуганно попятились назад. «Стреляй в них», – велел Ваня. «А если это люди?» – возразил Войтых. «Тут видно плохо, может, это просто какие-то местные бомжи». «Ты смеешься? Не видишь? Они же разлагаются! И потом, тебе не все равно, кто тебя грозится сожрать!» «Они пока не грозятся», — заметил Нев. «Они пока просто приближаются». «Когда они начнут вас жрать, будет уже поздно!» — резонно заметил Ваня. В этот момент тот из мужчин, что шел посередине, начал двигаться быстрее других. Пятиться спиной назад с такой скоростью было сложно, поэтому расстояние между ними стало сокращаться, и нервы Войтаха не выдержали. Выстрел прогремел, как взрыв, заставив всех остановиться. Пуля угодила мужчине в лоб, сбила его с ног и вложила на пол. Четверо других удивленно посмотрели на него. сокра выдохнул Войтах. «Да ладно! Что то Попытался приободрить его Ваня, который совершенно не ожидал, что Войтах все-таки выстрелит. «У тебя не было выбора?» Войтах не успел начать чувствовать вину за возможное убийство человека, когда этот самый человек сначала сел, а потом снова встал на ноги. Во лбу у него зияла дырка от пули, исключая все возможные предположения о промахе Войтаха. «Еще идеи?» – напряженно поинтересовался тот, опуская пистолет вниз. «Только одна!» Ваня похлопал его по плечу и крикнул. «Бежим!» Они не знали, есть ли выход из подвала с другой стороны. И бежать в темноте было страшно и неудобно. Но топот преследователей сзади мотивировал как никогда. Увидев впереди дверь в какое-то помещение, Ваня бросился к ней. Они влетели внутрь, сразу же захлопнули дверь и закрыли ее на так удачно оказавшийся в ней замок». Буквально через секунду с внешней стороны по двери пришелся мощный удар. Потом еще один. «Надолго ее не хватит», – заметил Нев, с трудом хватая ртом воздух. Его физическая форма явно уступала в форме более молодых и спортивных товарищей. «Здесь может быть другой выход». Ваня принялся водить фонариком в разные стороны, но крохотное помещение не оставляло никаких надежд. Дверь в нем была только одна – Ее продолжали пытаться вынести с другой стороны. Замок жалобно скрипел под натиском нечеловеческой силы. «Его здесь нет», – констатировал Нев, – «более чем очевидный факт». «Спокойно», – велел Войтых, – «он тоже тяжело дышал, но не столько от бега, сколько от волнения. В любой безвыходной ситуации есть как минимум один выход». «Неужели? Это какой?» – язвительно поинтересовался Ваня. «Через вход», – уже спокойнее пояснил Войтых, прижимаясь к дальней стене прямо напротив двери. «Встаньте ближе к выходу, но так, чтобы вас не было сразу видно. Они ворвутся по очереди, их пятеро. Как только пятый войдет, постарайтесь проскользнуть за ними и бегите к выходу. Я попробую их задержать». «Это еще как?» «Ты сам видел, выстрел в голову их не убивает, но задерживает». «Секунд на пять!» «Ты сможешь сделать пять точных выстрелов в полутьме за пять секунд?» «Я был лучшим стрелком на своем курсе». «И что с того?» – не унимался Ваня. «Пока уложишь пятого, очнется первый». «У меня было двенадцать патронов, осталось одиннадцать. Этого хватит уложить каждого по два раза». От очередного удара дверь треснула посередине, верхняя петля частично вылезла из косяка. Времени оставалось мало. «Но уложишь ты их по два раза!» «Что нам это даст?» вани план все еще казался каким-то ущербным, а неестественно спокойный тон дворжика звучал подозрительно. «Вам это даст десять секунд форы», пояснил Войтых, глядя на дверь и пытаясь унять бешено колотящееся сердце. «Чтобы стрелять, точно ему нужно было успокоиться». «Нам?» – переспросил Нев. «А у меня останется еще один патрон, чтобы застрелиться и не дать сожрать себя живьем». Холодно пояснил Войтах, поднимая пистолет. «Еще один удар полностью сорвал верхнюю петлю. Дверь перекосила. Еще два удара, и она полностью слетит!» «Твою мать, дворжик! Если тебя так тянет застрелиться, просто сделай это дома, как порядочный человек, уладив сначала все дела!» Разозлился Ваня, но все же встал к стене, как велел Войтах. Другого плана он все равно не мог предложить. Он посмотрел на небо, чтобы убедиться, что тот тоже готов бежать. Ему надо было вытащить хотя бы его – Однако неф не походил на человека, готового бежать. Он тоже стоял у стены, с другой стороны от двери, но к стене не прижимался и за дверью не следил. Он стоял, опустив голову, закрыв глаза и соединив перед собой руки, как во время молитвы. Его губы даже шевелились, как будто он действительно молился. «Нашел время», – обреченно подумал Ваня, но сказать ничего не успел. Дверь сорвала с петель, и пятеро мертвых бомжей ворвались внутрь. Войтех не стал стрелять сразу, чтобы не устроить в дверях свалку и не перекрыть остальным путь к отступлению. Прежде чем он успел выстрелить, что-то случилось. И их преследователи замерли на месте в неестественных позах. Только через пару секунд Войтех осознал, что неф что-то успел выкрикнуть на незнакомом языке. При этом он выкинул вперед руку, после чего зомби и остановились. «Что за хрень?» На этот раз Ваня выразил не только свои мысли, но и чувства. Он ошарашенно посмотрел на Нева. Тот стоял, вытянув руку и не сводя взгляда с окаменевших бомжей. Рука его подрагивала от напряжения, а глаза как будто светились в темноте. «Поторопитесь!» – велел он сквозь зубы. «Я не их создатель, долго не удержу». «А вы?» – обеспокоенно спросил Войтах, осторожно обходя замерших зомби. «А я за вами. Только убедитесь, что путь чистый, дверь открыта. Ну и...» Он усмехнулся. прикроете меня, если я не буду успевать. Надеюсь, что вы, Войтых, действительно такой хороший стрелок, как думаете. Поторопитесь. Я смогу дать вам секунд тридцать, не больше». «Идем», — велел Войтых, проходя мимо Ивана. О том, что в этот момент происходило, он решил расспросить Нева потом. Не вслышал, как удалялись их шаги. Свободной рукой он вытащил из кармана пальто-смартфон, который убрал туда, чтобы не мешался. Он чувствовал, как слабеет его хватка. Зомби уже начали шевелиться, словно срывая невидимые нити, которыми он их держал. «Надо было все-таки не бояться и практиковаться». Мысленно попенял он себе, перемещаясь ближе к выходу. Он не позволял себе опустить руку и разорвать визуальный контакт до тех пор, пока один из мертвых бомжей не начал поворачиваться к нему лицом. Тогда Нев бросился бежать, подсвечивая свой путь телефоном и молясь ничего не перепутать и не убежать не в ту сторону. К нему на помощь пришли его товарищи, которые гораздо быстрее него добрались до выхода. Они держали дверь открытой, кричали и светили в нее фонарями, обозначая ему направление». Неву оставалось не так много, когда он услышал за спиной тяжелые шаги преследователя. Расстояние между ними явно сокращалось слишком быстро, чтобы он мог успеть. Нев знал, что не стоит этого делать, но все-таки обернулся. Мертвое лицо мелькнуло перед его глазами всего лишь на расстоянии вытянутой руки. В тот же момент раздался выстрел. Неву показалось, что он даже смог почувствовать пролетевшую мимо его лица пулю. Но она его не задела а точно в лоб преследователю. Тот упал на землю, и это придало Неву сил. Он рванул вперед и буквально взлетел по лестнице вверх к двери. В основном благодаря тому, что на полпути он поймал протянутую к нему руку Ивана, и этот мощный парень буквально вытащил его из подвала, в то время как Войтых сделал еще два выстрела и уложил особенно быстро бегающих зомби. Сразу после этого они захлопнули дверь в подвал, задвинули ее каким-то ящиком и побежали к выходу из здания. Опомнились они только тогда, когда оказались на оживленной улице и поняли, что за ними никто не гонится. Едва восстановив дыхание, Ваня залез во внутренний карман, вытащил оттуда портмоне, достал из него тысячерублевую купюру и протянул дворжику. «Ты выиграл!» «29 октября 2012 года». 15 часов 48 минут. Заброшенное здание, переулок Декабристов, Васильевский остров, город Санкт-Петербург. Первый выстрел вывел Алену из того состояния полудрёмы, в котором она пребывала почти все время после неудачной попытки побега. Она села на своей кровати, посмотрела на двух других девушек. Новенькая сидела, забившись в угол и обхватив руками колени. Она молча плакала, но выглядела при этом довольно безучастной, как будто не слышала никакого шума. Ира лежала с закрытыми глазами. По всей видимости, ей мужчина дал двойную порцию снотворного. Алина заставила себя встать, хотя ноги и руки были как будто ватными и отказывались слушаться. Голова кружилась. Первый же шаг закончился бы для нее падением, если бы она, потеряв равновесие из-за стремительно вращающейся вокруг нее комнаты, не успела схватиться за спинку кровати. «Давай, детка, соберись», – пробормотала она себе под нос. «Не сложнее, чем после выпускного». В ночь после выпускного она здорово перебрала и очнулась в пять утра в чужой квартире. Округ спали в повалку не менее пьяные одноклассники. Она тогда проснулась от подступающей горлу тошноты. Голова кружилась, как и сейчас. Ноги и руки налились свинцом, но она все же заставила себя дойти до ванной. «Смогла тогда, сможешь и сейчас», – подбадривала она саму себя. Впервые за все время у нее появилась надежда на спасение. Конечно, выстрел мог означать что угодно, но ей хотелось верить, что полиция все-таки нашла их. Она понимала, что через мертвых охранников тем будет не просто пробраться, но она могла попробовать выбраться и пробиться им навстречу. Идея была безумно глупой. Она уже пыталась выбраться отсюда один раз – но ей казалось, что нельзя сдаваться и даже не пытаться. «Если смогу выбраться из комнаты, — думала она, — и пройти мимо этих баб, то могу попробовать затеряться в закоулках подвала». В прошлый раз она допустила ошибку, торопясь выбраться. Шум привлёк охранников, и они не дали ей выйти из подвала. Если сейчас она сосредоточится на том, чтобы двигаться бесшумно, то постепенно у неё всё может получиться, тем более если кто-то из полицейских окажется рядом». Больше всего она боялась, что если их действительно нашла полиция, а похититель где-то здесь, то он придет и убьет их. По его словам, она уже поняла, что живыми они его не интересуют, только мертвыми. Он определенно готовил их к какому-то ритуалу, и ритуал этот не был закончен. Алина понимала, что этому психу проще убить их, чем отдать полиции живыми. Когда она взяла за ручку двери, где-то раздался еще один выстрел, а через короткий промежуток времени еще два – Самым печальным было то, что эти выстрелы звучали глуше, а значит, производились дальше. «Нет, только не уходите», – пробормотала она. «Мы же здесь». Она открыла дверь и лицом к лицу столкнулась с одной из тюремщиц. Та смотрела на нее мутными глазами и преграждала выход. Алину внутренне перекосило С тех пор, как она поняла, что эти тюремщицы, которых оказалось три, и мужчины-охранники мертвы – При виде них у нее мороз бежал по коже. И все же внешне она не дрогнула. «Чего пялишься на меня, дрянь дохлая?» с вызовом спросила она. «Не видишь, я в туалет иду. Уйди с дороги». Девушка попятилась. Алина не понимала, почему мертвые девушки ее иногда слушались. То ли они реагировали на грубый, уверенный в своем праве тон, то ли просто были созданы слишком послушными. Сейчас думать об этом ей было некогда. Она нашла глазами вторую дверь и двух других тюремщиц. По всему выходило, что ей нужно преодолеть три метра достаточно бодрым шагом, чтобы те не успели опомниться, а ноги при этом едва держали ее. «Да чтоб тебя!» – пробормотала Алина, чувствуя, как горло поступает ком. Ей двух шагов не пройти, а дверь вообще может оказаться заперта. «Даш, скорее всего, она заперта. Не будет же похититель наступать на одни и те же грабли дважды? С чего она вообще решила, что сможет выйти отсюда?» Та девушка, что стояла рядом с ней, внезапно повернулась к двери. То же самое сделали две другие, почти синхронно. Это значило только одно. Похититель приближался. Он не просто имел власть над ними. Они все были как-то связаны. Тюремщицы всегда чувствовали его приближение». «Он и тебя такой сделает», – сама себе сказала Алина. «Будешь ходить такая же мутная, разлагающаяся, приседать перед ним и пятки ему лизать, как верная собака. Ты этого хотела? Если этого, могла просто остаться в своем мухосранске выйти замуж за Гришку сразу после школы. Разницы никакой». Злость предала ей сил. Она качнулась вперед, сосредоточившись на том, чтобы переставлять ноги но они запутались в подоле уродливого длинного платья, в которое похититель одел ее в первый же день. алена грохнулась на пол, зацепив небольшой стол, за которым их кормили. Тот выстоял, хотя и наклонился на какое-то время. С него посыпалась всякая мелочевка. От боли, обиды и безысходности алена заплакала. В коридоре уже послышались приближающиеся шаги похитителя. Выстрелов больше не было. «Может быть, это вовсе не полиция стреляла?» Может быть, просто забрался в подвал погреться кто-то из тех, кто носит с собой оружие. Наткнулся на мертвых охранников, вот и стрелял. Если им удалось выбраться, надежда все равно оставалась. Они могли вызвать кого-нибудь. Алина знала, как глупо надеяться на это. Но она с первого дня решила, что не будет терять надежду до последнего. Она вытерла слезы и встала на четвереньки. Так было гораздо удобнее. Руки с ногами держали лучше, чем просто ноги. Да и на такой высоте голова меньше кружилась. Только было все равно слишком поздно. Шаги похитителя приблизились и остановились у двери. Зазвенела связка ключей. Алина сокрушенно покачала головой и в этот момент заметила, что на полу, прямо перед ней, валяется другой ключ. Тот, которым мертвые девки запирали и отпирали их комнату, повинуясь то ли какому-то сигналу, то ли собственным прогнившим мозгам. За дверью послышалось нервное звяканье ключей и сдавленное ругательство – Похоже, похититель сильно психовал и никак не мог найти нужный ключ. Алина схватила тот ключ, что лежал перед ней, и попятилась на четвереньках назад в свою комнату, обдирая о каменный холодный пол голые коленки. Она едва успела добраться до порога и подняться на ноги, держась за дверь, когда вторая дверь распахнулась, и Алина увидела искаженное бешенством лицо похитителя. Ему потребовалось совсем немного времени, чтобы окинуть взглядом сдвинутый стол – разные предметы на полу и ключ в руке Алины. «Держи ее!» – крикнул он своей мертвой рабыне, стоявшей рядом с дверью. Но было уже поздно. Алине хватило пару секунд, чтобы потянуть дверь на себя и запереть ее изнутри. «Открой! Открой немедленно!» – заорал мужчина. На дверь посыпался град ударов. «Выломайте ее!» Удары стали сильнее, но дверь казалась достаточно крепкой алена устала, попятилась назад и снова упала, потеряв равновесие. Она больше ничего не могла сделать. Только надеяться что дверь продержится достаточно долго. И кто-то за это время успеет прийти и спасти их. «Господи, пожалуйста», – подумала она, хотя никогда особо не верила в подобные вещи. ну пожалуйста, разве я не заслужила хотя бы крохотной помощи от тебя?» 29 октября 2012 года. Семнадцать часов тридцать девять минут. Переулок Декабристов. Васильевский остров. Город Санкт-Петербург. «Так, Дворжик, я не понял. Давай еще раз». Дементьев сложил руки на груди, прислонился спиной к машине и тряхнул головой, пытаясь вникнуть в суть только что данного ему совета. Обычно столь спокойный Войтах нервно расхаживал перед ним. Было видно, что его руки немного подрагивают. Минуту назад он пытался объяснить следователю, что группе захвата, которая уже отправилась в здание, надо быть осторожнее с мужчинами, похожими на бомжей, которых они могут встретить в подвале. Вот их нервничал, потому что сообщение так и не было передано. А это значило, что хоть полицейские и вооружены, они могут потерпеть поражение, если не будут готовы к встрече с настоящими зомби. «Вы говорите...» что если им встретятся бомжи, следует стрелять сразу в голову? Нет, я тоже их не люблю. Но это как-то круто. Дементьев демонстративно фыркнул. И что вы имели в виду, когда сказали, что их после этого надо по возможности сразу обездвижить? Я имел в виду наручники. Раздраженно пояснил Войт делая по два-три шага то в одну сторону, то в другую. Приковать наручниками к какой-нибудь трубе. «Бомжа с дыркой в голове?» – насмешливо уточнил Дементьев. «Да ты не мечись, лучше нормальным языком объясни, что происходит. Я думал, прибалты должны быть спокойны, как слоны». «Тогда, возможно, проблема в том, что я чех, а не прибалт», – огрызнулся Войтых. «Да какая разница?» «Да, вам-то никакой». «Дворжак, просто скажи ему про зомби», – предложил Ваня. «И он сразу все поймет». Дементьев с подозрением покосился на него. Было видно, что он посчитал сказанное шуткой, но что-то в тоне или в выражении лица Сидорова заставило его сомневаться. «Вы тут чего, обкурились, что ли?» – недоверчиво поинтересовался он, глядя на каждого из них по очереди. «Никто из нас не курит», – серьезным видом заверил его Нев. «Мы уже объясняли вам, что маньяк похищал девушек для того, чтобы провести над ними...» Ритуал подчинения. И после смерти поднять их и сделать своими рабынями. Для этого он тренировался на людях, исчезновения которых никто бы не заметил. На бомжах. Несколько первых у него не получилось, они отправились в морг. А потом у него стало получаться. Теперь у него есть как минимум восемь зомби. Пятеро из них напали на нас, когда мы залезли в этот подвал. — И мы подозреваем, — добавил Войтых, — что трое других, те самые ваши девушки, тоже там. Возможно, мы видели и самого некроманта. — Некромант! Зомби! — ошарашенно повторил Дементьев. — Дворжик, ты уверен, что справка от психиатра есть только у тебя? — Мне кажется, друзья у тебя такие же. Войтых сокрушенно покачал головой и посмотрел на здание. Пока там не было слышно стрельбы или криков, Рация Дементьева тоже молчала. «Так, и когда вы там видели зомби?» насмешливо поинтересовался Дементьев, когда понял, что никто не собирается отвечать на его оскорбительную реплику. Войтых посмотрел на часы. «Часа два назад. Да я же позвонил тебе сразу после этого». «И зачем все-таки наручники? Я не специалист, но даже я знаю, что после выстрела в голову зомби умирает, или как это там называется». Нев в голос застонал и раздраженно выпалил. «Это не настоящие зомби. Это голливудская пародия на зомби. В этих фильмах речь обычно идет о каком-нибудь непонятном вирусе, который превращает человека в зомби-подобное существо. Они даже не успевают умереть, а просто обращаются. Мы же имеем дело с настоящими классическими зомби. Неужели это непонятно?» Они мертвы, мозг их тоже мертв. Они двигаются только по воле своего хозяина. Поэтому стрелять имеет смысл только в голову хозяину. Тогда все созданные им зомби разом упокоятся. Но совершенно бесполезно стрелять в голову им самим. Можете хоть совсем снести. Тело продолжит двигаться. Это лишь останавливает их ненадолго. Поэтому Войтых и говорит про наручники. Он перевел дыхание, нервно сорвал себе очки и принялся остервенело протирать линзы. Трое молодых мужчин смотрели на него с удивлением, граничащим шоком, каждый по своей причине. «Ладно, извините», – пробормотал Дементьев. «Не хотел вас задеть. Просто лекцию зомби, правда, и вымысел Голливуда я во время учебы на юрфаке, видимо, тоже прогулял» не пожал плечами, возвращаясь в свое обычное спокойное состояние. Он даже слегка покраснел, хотя причиной тому мог быть и мороз, который начался, когда скупое солнце окончательно скрылось. «То есть вы это все на полном серьезе сейчас говорили?» уточнил Дементьев, снова глядя на Ваню и Войтыха. «Вы верите в это?» «Чувак, я тебе так скажу!» Ваня обнял Дементьева за плечи, И понизил голос до проникновенного, доверительного тона. «Я сам ржал над ними, пока не увидел кучку обглоданных костей на третьем этаже. А когда эти жморики на нас полезли, мне стало совсем не до смеха». «Но почему зомби?» – искренне недоумевал Дементьев. «Каннибализм, конечно, вещь страшная, но как минимум научно доказанная. А я видал бродяг, которых от труп не отличив, пока они двигаться не начнут». «Почему сразу зомби?» «Потому что дворжик сделал одному аккуратную дырочку прямо...» Ваня потянулся пальцем ко лбу, но вовремя опомнился. «На себя не показывают?» Он ткнул пальцем в середину лба Дементьеву. «Тут!» «Он сначала упал, а потом встал и пошел!» Дементьев шлепнул Ивана по руке и шевельнул плечами, чтобы высвободиться из его медвежьего объятия. Он снова повернулся к Войтуху. У тебя еще и огнестрельное оружие при себе. Войтах сокрушенно покачал головой. От необходимости отвечать его избавила ожившая рация. Дементьев, все еще соблюдая тайну следствия, отошел в сторону, чтобы переговорить с кем-то из подчиненных. «Если он сейчас заберет мой пистолет, я тебя убью», пригрозил Войтах Ване. «Нет, как раз если он его заберет, то ты мне ничего не сделаешь», ничуть не смутился тот. В рукопашном бою я тебя уложу без проблем. Посмотрим. Так это или нет, выяснить не удалось. После разговора по рации Дементьев вернулся в хорошем настроении и уже забыл думать о пистолете. Теперь он радостно повис на плечах у Войтаха, улыбаясь от уха до уха. Хороший ты все-таки парень, Дворжек, хоть и псих, но польза от тебя есть. Группа захвата нашла похищенных девчонок. Все три живы относительно здоровая. Одна дурманина, вторая в шоке, а третья не только разговаривает, но еще и кричит очень громко. Если бы она не орала, наши бы их не нашли. Там какой-то сложный камуфляж, и часть подвала скрыта. Не сразу понятно, что туда можно попасть. Так что полиция выражает вам благодарность за содействие, мы грузим девчонок в скорые. Я звоню их семьям, а вы идете по домам. «А сам похититель?» Спросил Войтах тем же самым движением, что и сам Дементьев до этого, скидывая со своих плеч его руку. «Его там не было, как и ваших зомби!» Он усмехнулся, еще раз хлопнул дворжика по плечу и направился в сторону скопления карет скорой помощи и полицейских машин.